В распахнутую дверь, около которой стояла Аля в воинственной позе, руки в боки и совскинутой головой, вошла Марина Тобычина. В нерешительности остановилась на пороге, густо покраснела, тщательно больше, чем нужно, вытерла ноги о колючий коврик и, откашлевшись, хрипло спросила: "Можно зайти?" В смелая Недобро усмехнулась хозяйка. Но заходи. В смысле, попробуй. И отошла назад. Тобычина скинула куртку, нервно поправила у зеркала волосы, громко вздохнула и прошла в комнату. На лице её было написано примерно такое: Бала не была, двум смертям не бывать, одной не миновать. Революционный матрос перед расстрелом В комнате повисла тяжёлая тишина. Здравствуйте, девочки. Наконец выдовила из себя непрошеные гостия и со испугом оглядела сидящих. "Какие мы тебе, девочки?" грозно спросила Альшанская. "Мы твои кровники, поняла?" Твальчина устало опустилась на край стула. "Да какие там Кровники. Оставь, пожалуйста. Я сама себе первый враг и предатель. Раскаялась, значит, притворно удивилась Альшанская. Из чего это вдруг решила стать тройлоยадной? Не верю я, что человек может так легко изменить своим принципам. Хотя, какие у тебя принципы? У гадов принципов не бывает. Да что ты про меня знаешь? устало сказала Тобычина. Про мою жизнь. Добрось. Да знаешь, что всех жизнь не мнёт. Только с волочами не все становятся. Не заметила? Вроде время было заметить, не 18 чай годков-то. Тобычина молчала, опустив голову. Повинную голову. Тихо пискнула Вероника. А, Алечка, Ну ты и дура, Стрекалова, взвелась Альшанская. Неужели ты поверила ей? Да таким, как она, вообще веры нет. Им в глаза всё божья роса. Наивная Ника. От таких ни плохого, ни хорошего не надо, поняла, раскаялась она как же. Наверное, что-то случилось. Умные люди шепнули, что последствия могут быть разные. А, госпожа ведущая, я права. Табличина подняла на Алю глаза. «Да перестань!» Я испугалась. «Да я на эти суды с высокой башни плевала!» «Да и потом!» «Я-то тут при чем?» «Отвечать будет продюсер, выпускающий редактор, директор программы. А на суде будет ответствовать адвокат. Да не один! Я тут вообще не при делах! Чего мне бояться?» «Я говорящая голова, больше ничего!» Тоже мне напугала. Она усмехнулась и посмотрела в окно. Красиво тут у вас. Птички поют. Ага, злорадно усмехнулась Аля. Птички. И ты складно поёшь, не хуже пернатых. Так мы вам и поверили, вступила Женя. Когда человек столько врёт, как тот пустоушок с волками, Зря я приехала, тихо сказала Табольчина. Зря. Это верно, бодро подтвердила Аля. Следующая встреча в суде, и ты там обязательно будешь, говорящая голова. Да если бы ты отказалась, не было бы всей этой дряни и гадости. Были бы, покачала головой Табольчина. Только это всё сделало бы другая. Не я так другая, вы уж поверьте. Верим, кивнула Женя. Тогда по её претензии были к другой. А вам бы проще было бы дальше жить, не так ли? Марина кивнула. Да, проще. Только жить вообще непросто. Так? А ты ещё поплачь, вступила Айшанская. Поскули. Расскажи про судьбу свою горькою. чтобы мы тебя пожалели. У нас же все просто было, да, девочки? Легко и просто. У меня, например, жаром, продолжала Аля, брат малолетний умер, а вслед за ним мама. Сама руки на себя наложила, потому что жить не могла. Была семья из четырех человек, осталась из двух. У Женьки, мамаша тиран, муж сбитый летчик, и с девочкой старшей. Но это ты хорошо озвучила. А Ника вообще с такого дна выбралась, и с такой помойки. И ничего, не сдохли, и подлости никому не делали. В таком вот масштабе. Слушай, а ты не думала про последствия? Ну, например, про Женькину дочку. А вдруг девчонка с собой что-нибудь сделает? И как ты потом? А потом... — Вдруг тихим и очень страшным голосом сказала Женя. — Ее не будет потом. Потом я ее растерзаю. Табальчина вздрогнула, с испугом посмотрела на Женю, снова кивнула. — Правильно все. Зря я приехала. — Ну, я пошла? — неуверенно спросила она. — Зря, — подтвердила Аля. — Аля. Молодец, что дошло. И иди. Иди себе, с Богом. Если ты про такое вообще слышала. Тебечина встала и пошла в прихожую. Она уже надела кроссовки и стала натягивать куртку. Подождите, скрикнула Ника. Девочки, ну пусть она останется здесь. Она ведь сама покаятся ведь. «Надо же выслушать человека, дать ему шанс!» Аля посмотрела на Нику и покрутила пальцем у виска. Потом посмотрела на Женю. Та пожала плечами и развела руками. «Да пусть! Мы ж не звери, мы люди!» Аля с осуждением покачала головой. «Мы-то...» «Да, люди! А вот она...» «Ладно, благородные вы наши!» «Пусть остается, послушаем. Может, развеселит, а?» «Ну, а морду набить всегда успеем, да?» «Никуша, как там у вас в приюте? Темную подонкам устраивали?» «Эй, опра, унифри! Останься, послушаем тебя. Может, амнистия выйдет, ну или срок с костим к празднику. Так полагается вроде». Марина села в кресло и жалобно спросила: "А можно чаю? Замёрзла совсем, страшно". "Водки", сурово предложила Аля. Марина кивнула и вытерла рот. Если не жалко. Сутки ничего во рту не было. "Что со аппетитом не важно?" удивилась Женя. Человечинкой обожралась. Ника встала. Положила на тарелку оставшуюся куриную ножку, помидор, солёный огурец и кусок чёрного хлеба. Аля открыла бутылку и оглядела сидящих. Ну, кто на новенького, точнее, на старенького. Женики внула и протянула стакан с остатками апельсинового сока. Ника на секунду задумалась, потом вздохнула и махнула рукой. А, наливай. Хуже не будет уже. Али достала из шкафа чистый стакан и налила в него водки до середины. Протянула табальчиной. Достаточно? Или так и внула. Пока. Да. Жадно откусила большой кусок курицы, отпила из стакана и крепко зажмурилась. Ой. Хорошо. Айшанская усмехнулась. А как же? У нас тут вообще хорошо. Праздник справляем. Женский день. Заметила? Тобычина испуганно посмотрела на неё и кивнула. Угу. И сунула в рот дольку солёного огурца. Боже, как вкусно. Последнее желание перед смертью, сказала Аля. Видишь, какие мы гуманисты. Хватит, Аль. Остановила Альшанскую Женя. Подавится ведь. И смерть это будет на нашей совести. Невелика потеря, бодро возразила Аля и добавила. Ну, что? Замарила. А теперь давай, собирайся. В смысле, с духом. А ты, Астрид Линдгрен, записывай. Может, потом с ворганешь чего-нибудь типа Исповедь гнусной мерзавки. Тобольчина поперхнулась. оставила тарелку, вытерла салфеткой руки и губы и сказала: "Ну, я в смысле, могу?" Кивнули: "Давай, мол, поехали". Твальчина себя не оправдывала, просто рассказывала, как было на самом деле. Про свой городок, про школу, про маму, про соседское бельё во двари на верёвке, про пьяные песни соседей, про нищету и убогость Потом про Москву бросила мимоходом. Без подробностей, ладно, а то подумаете ещё. Дальше про то, как попала в Астанкино. Потом про роман с Лукьяновым, потом про аборт, про врачебный вердикт, про то, как стало тошно, почти невыносимо жить, когда любовь закончилась и Лукьянов её отставил. Про их последний разговор. Ужасный, унизительный, гнусный. Про мамин звонок не утаила. Сказала, что после этого просто стало легче принять решение. Решение приняла. Завтра отправит по электронке заявление об уходе. Эту страницу закроет. Что будет делать? Да наплевать. Что-нибудь подвернётся. А может, уехать домой? Глупость, конечно. Здесь квартира, возможности совсем другие возможности. Устроиться, например, на какое-нибудь радио или на тарелку, в смысле, на платный канал. В светке личность она известная. Маленькому каналу будет лестно взять её на работу. А может быть, с телевидением закончит вообще. Куда пойдёт, да бог его знает, ещё не думала. Потому потому что просто хочется ничего не делать. Отдохнуть от всего, прийти в себя, отоспаться, отлежаться, почитать. Женины, кстати, книги, мама их просто обожает. Говорит, что дают надежду и вытягивают из депрессухи. Потом она снова опустила глаза и заговорила тихо, торопливо и горячо. «Открыто!» Простите меня, простите. Ради бога, простите. Я, разумеется, сволочь и гадина. Как нескладно я прожила, как глупо всем распорядилась. Как долго не видела, в каком я болоте, вернее, всё понимала, а вот остановиться нет не могла, страшно было остановиться, потерять всё, что имею, а сейчас Вот вы про совесть. А я не знаю. Она это или нет? Не она. Просто раньше могла, а сейчас не охота. Не охота больше, вы понимаете? Может, в Лукьянове дело? Это я честно, как на духу. А может, в мамином звонке? А может, я просто устала, так устала, что... Только вы мне поверьте, и если можно, простите. Все долго молчали. Первой заговорила Женя. Ладно, хватит, Марин. Всё понятно. Главное, ты поняла. А значит, всё как-то наладится. И у нас наладится. Я тоже надеюсь. Всё, успокойся, забыли. Ну или почти забыли. Добльчина заплакала. Горько, громко, безутешно. Что-то бормотала, не всё понятно, но ясно было никого, ни семьи. Не детей. Город огромный, чужой. Всё ещё чужой, да. А туда домой тоже нельзя. Там совсем пропаду. Пить начну, может. Папаша мой выпивал вдруг гены. Я же думала, что я такой трудоголик. Мне б только работать, день-ночь. Карьера? Да. Карьеристка. Зато какая успешная, сама всё сама. А оказалось пустое всё, ничтожное. И жизнь моя тоже ничтожная. А работала так, ну, чтобы поменьше быть дома, потому что одна. Ладно, хороша обрвала её Аля. Понятно всё. Дом ведь затопишь, а мне его делить ещё с бывшим суброгом. Да и вообще, Не верю я как-то. В раскаяние твоё не верю, в искренность твою. Как получается? Жил человек, делал гадости, знал ведь, что гадости понимал, а потом раз и прозрел. Так что ль выходит? Просто в один момент раз и готово. В одну минуту поняла, что это всё бяка. А так хочется быть приличной, правда? А как ты до этого? Докатарся да со своего спала. Крепко кошмары не мучили? Та мальчина утёрла ладонью слезу и усмехнулась. Да, мучили. Не волнуйся ты так. Из спала фигова. Ну сейчас тебе легче. Тут опять подала голос Женя. Да ладно, Аль, ну сколько можно? Да и потом. Нас на Аркане туда не тянули, сами пришли. Знали ведь все, что там бывает. По провокации знали. А ведь папёрлись, и к тому же они ничего не наврали, ничего не придумали, всё чистая правда. Только кому эта правда нужна? Знаете, что, девочки? Тихо сказала Ника. Я вам признаюсь. Я не хотела идти, честно. Не для меня это всё. И не потому, что чего-то боялась, нет. Просто публичности не люблю. Мне даже конференции проводить тяжело. Всё вроде знаю, а страшно робею. Про остальное и не говорю. А тут небес попутал, нет. Руководство попросило. Мол, это ж в любом случае будет реклама. Реклама для нашего центра. Просто к стенке припёрли. Такие дела. А я, помолчав, усмехнулась Аля. А я просто дура. И не отказываюсь. Сама виновата, думала. Вот муж мой увидит, подумает, а какая она у меня, моя Аля, умная, красивая, талантливая, востребованная, а я идиот. Короче, посмотрит другими глазами. Про дочку подумала Лиди посмотреть на мать и правда, вряд ли, но может растопится её обиженное сердечко, может простит. Сын, Савка. У меня же с ним отношения, ну, никакие. Странный он парень, замкнутый, молчаливый. Всё на замках, а ключей у меня нет. Ни к кому. А после смерти бабули, ну он совсем замкнулся. Какие дела? Глупо, конечно. Просто идиотизм какой-то. Ну и про продюсеров тоже подумала, что уж скрывать. А я, сказала Женя, я тоже дура. Мотивы почти те же, что и у Али. Муж, например. У нас с ним не очень и давно. Мама ещё всю жизнь ей доказывала, что я не верблюд. А она все равно меня опускала. Всегда я была некрасивой, неумелой, нескладной, неловкой. Всегда делала совсем не то, что надо, всегда. А я дура, всю жизнь ей пыталась. А сейчас думаю, вот, а зачем? Она все равно не услышит. А я все знаю и так. Ему же ничего не докажешь, пыталась. Ну, нет пророка в своем отечестве, нет. Это давно всем известно, грустно улыбнулась она. И ещё. Женя совсем смутилась. Хотела ещё, чтобы девки с работы, ну, с бывшей работы, со школы, вы понимаете. А то директриса ведь школьная всё время меня шпыняла на всех педсоветах. Какая я дура, господи. Вот и получается. сами припёрлись по доброй воле и тут же нашли виноватых кивнула Ника и всё-таки задумчиво покачала головой Аля грубо грубо и некрасиво особенно Женька с тобой а со мной вот если бы я не знала не ведала что у Герасимова там баба и баба с ребёнком тогда в петлю Прямая дорога. Спасло только то, что я знала, хотя знать не хотела. И дальше бы делала вид. Так что сказать тебе спасибо, дорогая Марина, я не могу. Извини. — Я все понимаю, — кивнула Марина. — Я виновата. И я пришла к вам. Не оправдаться, нет. Я пришла повиниться. Ну и что в итоге? Уловнолась Женя. Все виноваты и все окончательно влипли. Так получается. Мы-то определённо, хмыкнула Аля. А это, кивнула она на Марину. Такие и всегда выплывают. Никаукоризненно посмотрела на Алю, подошла к Марине и села с ней рядом. Не гоните меня, девчонки, жалобно всхлипнула Табольчина. Пожалуйста, не гоните. У вас тут так хорошо. Ладно, живи, хмуро сказала Аля. А там посмотрим на твоё поведение. Марина поспешно кивнула. А этого твоего, добавила Аля Лукьянова, в смысле, порвём, да, девчонки. Все дружно и громко вздохнули. Верите в высшую справедливость? удивилась хозяйка. Ну вы и дуры. Бог всем судья. запинаясь, ответила Ника. Я в это верю. И я неуверенно поддержал её Женя. Я тоже верю. Да и какие из нас народные мстители? Смешно право слово. Ни сил не запала. У меня, например, мне бы со всеми своими разобраться, особенно с Маруськой. Вот что главное. Женя снова расстроилась, махнула рукой, отвернулась и отошла к окну. И все окончательно разнюнились. Каждая думала о своем, точнее, о себе и о том, что будет дальше. А с этим было совсем непонятно. И от этого еще страшнее и тревожней всем четверым. Кстати. Без исключения. Девочки, решительно сказала Альшанская. А ведь праздник ещё не кончился. Давайте расслабимся и почуть-чуть. И, кстати, телефон никто не включил. И опять есть охота, подхватила Женя. У меня так всегда. В смысле, на стрессе. Просто метать начинаю, как как свинь. Ну ей-богу. А я распахнула холодильник. Пусто, девчонки. В смысле, что ничего быстрого и ничего готового. Курицу мы смолотили, мясо полну, но всё заморожено. А может, пиццу закажем? Ну, как тины. Пиццу привезли через 40 минут. Дружно уселись прямо на ковёр, затопили камин, и начался пир. Ели руками, запивая пивом. Времязались как малые дети. Что-то рассказывали смешное, и все дружно подхватывали и покатывались. Потом разлеглись на ковре. Ника свернулась калачиком и уснула, аля раскинула руки и стала читать монолог Джульетты. Да так прикольно и смешно, что все снова развеселились. Марина травила свежие анекдоты. Запасы их казался неисчерпаем. Женя сказала, что от смеха уже болит живот, и что они все дуры набитые. И опять всем стало смешно, почему-то смешно. Смех издеричек, заключила Аля, громко зевнула, послала всех к чёрту и тут же уснула. Женя стянула с дивана плед, укуталась, провормотала спокойной всем ночи и тоже уснула. Марина оглядела честную компанию, подвинулась ближе к камину, протянула руки к огню и подумала, что так спокойно и счастливо давно не было. Очень давно. Целую вечность. И вскоре тоже уснула. Праздник закончился, подумала она перед тем, как заснуть. А что будет завтра?